Глава третья. Скорый Герри думал больше о Юдифе Гуттер, чем о красотах Глиммергласа и о ландшафте, окружавшем это озеро. Осмотрев все, что лежало на платформе, он опять подошел к лодке и пригласил своего товарища отыскать на озере семейство Гуттера. Но перед этим он вооружился находившейся между его вещами подзорной трубой, и тщательно осмотрел всю северную часть озера, особенно мысы и бухты. «Я думал», — сказал Гэри, — «что старик Том отправился отсюда на север, оставив свой замок на произвол судьбы. Но так как теперь ясно, что его нет на северной стороне, то мы поедем на юг, а вось отыщем в какой-нибудь норе». А разве он счел нужным выкопать себе какое-нибудь логовище на берегу этого озера? спросил Натаниэль, усаживаясь в каное. «Мне кажется, что в этом уединении спокойно можно предаваться своим мыслям, не опасаясь нечаянных нападений. Ты забываешь, Натаниэль, про Мингов и разных других дикарей, союзных французам. Разве найдешь где-нибудь клочок земли, куда бы не забрались эти гончие собаки?» «Конечно, я слыхал про них много дурного, но почему же они гончие собаки?» «Как же назвать их иначе?» Если слушать тебя, то выходит, что твои деловары чуть ли не совершенство. Тогда как, по-моему, и деловары, и минги хуже всякой дряни. Но вот в чем штука. Люди на земле бывают трех цветов. Белые, черные и красные. Белый цвет, разумеется, самый лучший, а следовательно и белый человек лучше других людей. Затем следует человек черный. Он может жить возле белого, принося ему удовольствие и пользу. Но красный человек никуда не годится. И, по-моему, очень глупо индейца называть человеком. А по-моему, Гэри, все люди сходны между собою. Сходны? Это ловко. Неужто ты думаешь, что негр похож на белого? Или я, например, похож сколько-нибудь на краснокожего? Все люди имеют одни и те же чувства. Хотя я и не отвергаю, что каждое племя отличается особенностями. Впрочем, перестанем толковать об этом. Каждый может думать, что ему угодно. Смотри, как бы нам не проглядеть старика Тома. Может быть, он скрывается где-нибудь среди этих густых листьев. Чего боялся Натаниэль, то легко могло случиться. По всему берегу озера, в том месте, куда он указывал, мелкие деревья совершенно заслоняли своими ветвями берега, которые по большей части были довольно круты. Охотники плыли быстро. При колоссальной силе скорого Гэри каноэ летело как перо, а зверобой управлял ею с необыкновенной ловкостью. Всякий раз, как они проезжали около мыса, Гэри бросал взгляд на бухту, надеясь увидеть ковчег, стоящий на якоре или у берега. Но надежды его не сбывались, а между тем они проехали больше двух миль, И замок уже совершенно скрылся из виду. Наконец Гэри бросил весла и недоумевал, в какую сторону им направить дальнейшие поиски. Неужели старик Том вздумал подняться вверх по реке? – сказал он, тщательно осмотрев восточный берег, который можно было видеть беспрепятственно на всем его протяжении. Должно быть, он через чур увлекся своим новым ремеслом. Делать нечего, поедем и мы по реке. Только вначале будет дьявольски трудно пробираться сквозь листья и сучья. «Да где же эта река, Гэри?» — с изумлением спросил Натаниэль. «Ни на берегу, ни между деревьями я решительно не вижу нигде прохода, через который могла бы вытекать из озера Сосквиганна». «Вот в том-то и штука, что все реки похожи на людей, которые появляются на свет, скорчившись в комочек» а уже потом развиваются у них огромные головы и широкие плечи. Ты не видишь реки потому, что она проходит между высокими и крутыми берегами, и деревья покрывают ее воды, словно кровля какой-нибудь дом. Если старик Том не укрылся в бухте, значит, его надо искать на реке. Но заглянем сперва в бухту».